Сладки мне ваши речи досточтимые мною Константин Федорович!» — произнес Чичиков, могу сказать, что не встречал во всей России человека подобного вам по уму. Костанжоуглу улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова. Ну. «Нет уж, если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать умный человек, которого я и подметки не стою». «Кто же бы это такой мог быть?» — с изумлением спросил Чичиков. «Это наш откупщик Муразов». «В другой раз уже слышу про него», — вскрикнул Чичков. «Это человек...» который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов. И, говорят, человек превосходящий меру всякого верояти. Десять миллионов, говорят, нажил. Какое десять? Перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках. Что вы говорите? Вскрикнул Чичков, вытрощив глаза и разинув рот. Все непременно. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то поприще слишком просторно. Тут же и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая останется. Некому перебить. «Господи, Боже, ты мой!» проговорил Чичков, перекрестившись. Смотрел Чичков в глаза Костанжогла, захватило дух в груди ему. Уму непостижимо. Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, начале приобретено, небес не без греха? Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами невероятно. Если бы тысячи, но миллионы, напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллиончику нечего прибегать к кривым путям. Прямой дорогой так ступай. Все бери, что не лежит перед тобой. Другой не подымет, всякому не по силам, нет соперников. Радиус велик, говорю, что не захватит вдвое или втрое противу самого себя, а стыщи что? Десятый и двадцатый процент. И что всего постижими, что делать началось из с копейки, да иначе и не бывает». «Это законный порядок вещей», — сказал Костанжагла. «Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет». «У того уже завелись и прихоти, а мало ли чего нет. Начинать нужно сначала, а не с середины, с копейки, а не с рубля, снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то до да другой, так да как узнай, что всякое копейка алтынным гвоздем прибит, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышкалит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии и не обольешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины то говорит мне, дайте мне сто тысяч, я сейчас разбогатею. Я этому не поверю. Он бьет на удачу. А не наверняка с копейки нужно начинать. — В таком случае я разбогатею, — сказал Чичков, невольно помыслив о мертвых душах, ибо действительно начинаю с ничего. — Константин, порадать дать отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка. — А ты все болтаешь? — И непременно разбогатеете. — сказал Костанжогла, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы.